Глава десятая. Первая бабочка на Луне. Когда мы отобедали, сосед мой сам взялся за уборку. Он сказал, что хочет прогуляться и заодно встретиться с куратором. Не, его интерес был понятен. Лиза не просто обращала на Мирона внимание, она была заинтересована парнем. Чувство зависти снова проснулось внутри. Я думал, вот бы Нелля тоже была космонавтом или бариста у нас на станции. Вот бы на луне было кафе. Фантазия разыгралась, и я уже вовсю мечтал, как смогу первым открыть такое кафе на земном спутнике и обязательно позову в него Нелю работать. Размышление прервал непонятный звук из-под кровати Мирона. Делать ничего не оставалось, как пойти проверять. Шелест повторился, и смелость моя улетучилась как раз возле кровати соседа. А вдруг там кто-то спрятался? чтобы подслушать нас и вывести на чистую воду. Меня терзали сомнения, и добрых пять минут я сидел, не двигаясь. Потом украдкой спросил. «Кто здесь?» «Отвечайте». «Я здесь». У меня сердце чуть не выскочило после услышанного ответа. «Ты чего там делаешь?» Возле моей кровати. Это был голос Мирона. Я сразу оглянулся и выдохнул. Услышал шелест. Думал, кто-то залез». Я уже вставал и отходил на свою сторону комнаты, когда Мирон заглянул под кровать. — Бабочки! — воскликнул сосед. Еще одна вылупилась. Он протянул мне пластиковый контейнер, в котором в самом деле бабочка порхала крылышками, освобождаясь от кокона и создавая характерный шум. — Не выпускай ее! По телу пробежал холодок от воспоминаний, как сгорела первая бабочка. Надо дать ей еду и оставить в контейнере. — Мысль хорошая, — согласился Мирон. — У меня даже есть идея, как спасти ее и тех, что еще не вылупились. Только сначала надо решить один вопрос. Мирон говорил загадочно, словно не доверял мне полностью. Завтра мы выйдем на Луну еще раз. Я уже поставил наши имена в списке. Ту бабочку, что умерла, мы выпустим на Луне и заснимем на камеру. Он продемонстрировал крошечный кубик и подмигнул мне. — Купил, когда искал тебя на Земле. — И что ты хочешь с ней делать? Я не понимал, что именно мы будем снимать. — Как что? Прикрепим камеру к тебе в скафандр, и ты будешь снимать, как я отпущу засохшую бабочку на луне. Тебе разве самому не интересно узнать, как поведет себя такая пушинка там, где вес всего в шесть раз меньше, чем на земле? Да еще и ветра не бывает». Только вспомни ту историю с флагами, когда все говорили, что только фотошоп может объяснить тот факт, что флаг на фотографии развивался словно от ветра, прилепленный к флагштоку на поверхности Луны. Мы станем знаменитыми, если снимем весомый аргумент и покажем, какая именно там атмосфера, или ее действительно нет. Мирон завершил свою мотивирующую речь и с гордостью лег на кровать. Эксперимент интересный, соглашусь. Но кому ты собираешься его показать? Думаешь, наши космонавты первым делом не провели подобный, когда добрались до спутника? Если загрузишь видео на свою страницу, нас сразу же вычислят. И почему ты не хочешь снимать сам? В голове крутилось столько вопросов. Меня поражало, что Мирон сам не подумал обо всем, прежде чем предлагать мне эту авантюру. Может, и не покажу никому. Какая разница? Нельзя, чтобы ты отпускал бабочку». Тогда ты засветишься и твой бейдж. Ты ведь не хочешь быть знаменитым. А я готов взять всю вину на себя и сказать, что камеру в шлем прикрепил незаметно. Такой расклад событий меня успокоил. Значит, Мирон не думал подставить меня, а сам готов был взять вину, лишь бы эксперимент получился. Кто выйдет с нами? Этот вопрос все же меня настораживал. Лиза. Я уже договорился с ней и пообещал, что мы придем в форму до завтра. Так что пойдем в спортзал. Мирон ловко встал с кровати и достал из-под нее коробку с бабочкой. Он выдавил из своего тюбика немного компота в крышечку и, осторожно приоткрыв контейнер, положил крышку внутрь. Бабочка сразу подошла к каплям компота, пролившимся из крышки, и стала, знакомо перебирая лапками, наслаждаться первой в ее жизни едой. Спортзал на станции по виду напоминал спортивную комнату с тренажерами в институте. Беговые дорожки по пять в ряд расположились у стены. Были и многофункциональные тренажеры. Всего пара на довольно большой коллектив. Старички давно пренебрегали занятиями, у остальных были свои уловки. Кто-то посещает спортзал по ночам, кто-то рано утром, когда никого не было. Нам повезло, почти весь зал бы в нашем распоряжении. Только я хотел предложить Мирону обсудить все в деталях, как он надел наушники, включил на экране беговой дорожки фильм и в среднем темпе побежал. Бегать мне не хотелось. Я и на земле пренебрегал бегом. От него кружилась голова, сбивалось дыхание, и лицо становилось красным, как помидор. Мне всегда казалось, что лучше позаниматься йогой два часа, чем столько же потратить на бег. Тренер в академии говорил, что так и есть, но в космосе привычные программы тренировок и надо заниматься на тренажерах так больше толку. Я понимал, что слова его не соответствуют действительности, словно они там еще не знали, что такое искусственная гравитация. На лунной станции я мог так же, как и на земле, расстелить коврик и выполнять все упражнения, которые душе угодно, Но не захотел, чтобы не привлекать внимание. Тренажеры были удобны. Если приноровиться и знать, как правильно выполнять то или иное упражнение, можно неплохо подкачаться и привести себя в нужную форму. Не выпуская из головы предстоящую миссию, я начал тянуть на себя канат с шариками на концах, который крепился через механизм к утяжелителям весом в 7 килограмм. Из спортзала я ушел раньше, сделав несколько упражнений на ноги и уже на ходу засыпал. Когда мылся в ванной, снова произошла поломка, и вода, пена и тюбики на несколько мгновений поползли вверх, но потом все закончилось. До кровати я почти дополз. С одной стороны, потому что снял перед мытьем линзы, а с другой стороны резкая усталость сковала все тело. Не слыша даже, как вернулся сосед, я проспал до самого утра, пропустив ужин. Утром Мирон сам поднял меня и пригласил отзавтракать. Он уже накрыл стол в нашей комнате, принес из столовой йогурты, кашу, булочки и варенье. Сначала я с охотой набросился на еду, но потом вспомнил слова куратора Лизы о том, что перед выходом на луну лучше не переедать. Сосед тоже был сдержан. Ел немного и все время крутил в руках микрокамеру, проверяя заряд. «Как мне ее крепить?» – спросил я между делом, понимая утреннюю благосклонность Мирона к моей персоне. У нее есть липкий слой. Крепится легко, только вот потом сложно отодрать. «И что ты предлагаешь?» – напрягся я не на шутку. Тебе может это показаться смешным, но что, если мы прилепим ее к твоему лбу? Только я услышал эти слова, как из носа у меня полился утренний чай. Забыв, как дышать и глотать, я подавился так, что откашливался несколько минут. Как ты думаешь сделать это незаметно? Разве Лиза и те, кто будут отправлять нас с ней, не посмотрят и не спросят, что за черный квадрат у меня на лбу? У тебя есть варианты получше? Миром был в отчаянии. «Есть один. Дай мне свою камеру и разберись лучше с тем, как ты пронесешь бабочку снаружи скафандра». По-настоящему я начал гордиться сказанным тогда, когда Мирон протянул мне квадрат, а сам принялся расхаживать по комнате и шепотом проговаривать варианты. «А что, если в скафандре есть карманы?» «Надо сходить и проверить». «Хотя нет. Как такое хрупкое создание может находиться в кармане?» Он бубнил и продолжал ходить из угла в угол, пока не получил устойчивого решения. Все время держать бабочку в перчатке снаружи. Тем временем я уже смастерил неплохой липкий ободок на поля микрокамеры из двустороннего скотча, который раздали всем, чтобы книги, тетради и другие мелкие вещи не разлетались по комнате во время гравитационных сбоев. Свою задумку я презентовал с гордостью. Сосед даже похвалил меня за сообразительность. А потом и сам смастерил из двух листов и скотча что-то вроде контейнера для хрупкой погибшей бабочки. Там минус 150, в лучшем случае. Нужно будет снимать как можно быстрее. Только мы вступим на луну, и бабочка начнет леденеть, говорил задумчиво Мирон. Да, еще пар, через который нужно пройти, не потеряв ее и не сломав. Решим на месте, заявил он и целенаправленно двинулся к выходу. Прошло полтора часа, прежде чем мы начали надевать скафандры. И к нашему везению помогать нам было некому. В раздевалке мы остались вдвоем. Аккуратно прикрепив камеру к шлему, я помог Мирону надеть скафандр и приклеить к плоскости в районе живота завернутую в бумагу бабочку. Ему оставалось крепко держать ее рукой в отсеке с паром, а дальше разорвать лист и, не сломав крылья, выпустить наружу. Все шло по плану. Мы перенесли все этапы как надо и миновали отсек. Когда двери открылись, вышли на поверхность. Мирон уже держал синекрылое насекомое, которое на глазах у нас покрывалось инием. То тепло, что было с ней, мигом превращалось в лед и оседало многочисленными сверкающими бриллиантами. Я не отрывал взгляда от этой картины и не мог пошевелиться, зная, что маленький кубик, закрепленный на моем шлеме внутри, снимает всю красоту. Сделав несколько шагов, сосед отпустил ее, замедлившись на мгновение так, словно был шанс на невесомость и на то, что она сможет остаться на одном месте, не тронутая ни ветром, ни хоть какой-то гравитацией. Но бабочка медленно стала падать. Я старался запечатлеть все, и Мирон просил меня не отворачиваться ни на секунду. И когда хрупкое создание достигло лунной почвы, оно разбилось, словно хрусталь, треснув пополам. На осколками крыльев стояли четверо человек. Боясь пошевелиться, я снимал треснутые крылья. Мирон в испуге смотрел на новоприбывших. Возле нас, также наблюдая за последствиями эксперимента, стояли двое кураторов – Лиза и Олег. Они удивленно рассматривали треснутые крылья и нас. А потом хором спросили, откуда у нас была бабочка. Стараясь не засветить камеру, я почти не смотрел в их сторону. Мирон, напротив, перегородил меня и начал свой рассказ о том, что у него в вещах случайно оказалась моль в коконе, и что он хотел ее спасти, но не удалось, и она сгорела на солнце. После этого было бы глупо не провести эксперимент, и ему в голову пришла мысль отпустить ее здесь. Конечно, никто не поверил в рассказ про моль. Где вы вообще видели моль синего цвета с огромными крыльями, точь-в-точь -точь похожую на декоративную бабочку? Куратор сразу же сообщил на станцию о том, что вылазка прерывается и что мы все заходим внутрь. Потом он взял где-то подобие веника и совка и старательно собрал все остатки насекомого в пакет с застежкой. Лиза ему помогла.